Этим роботам. Запас информации, собранный ценой гибели этих великолепных машин. Бордман на своем экране видел уже знакомые ему колоннады, пилоны, арки, мосты, останки роботов. В душе подгоняя берки, он знал, что в один из ближайших дней ему самому предстоит отправиться туда. Бордман задумался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 От небольшого зубастого зверя, притаившегося на позолоченном выступе на стене в сорока метрах от прохода в зону «Джи». Опасность случайная, непредвиденная, а все знания Берки об этой зоне основывались лишь на прошлых попытках, осуществлявшихся роботами. Этот зверь был не больше крупного кота —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 то, что передавал видеоглаз Ранца, вырывающиеся из-под ног Петрачелли и Маршалла буйные языки пламени. — Стой спокойно, — рявкнул Хостин. — Огня там нет! Петрачелли, уже поднявший одну ногу, услышав это, страшным усилием воли поставил ногу обратно на мостовую. Реакция Маршалла оказалась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 «Жди там, где стоишь!» Петрачелли всего трясло. Бордман попросил мозг корабля сделать ему укол успокоительного, и аппаратура в ранце проделала это. Почувствовав облегчение, Петрачелли просто стоял и ждал, стараясь не смотреть в сторону погибшего товарища. Уолкеру и Честерфилду потребовался почти час, чтобы добраться до места —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 «Надо будет извлечь оттуда останки маршала», — подумал Бортман, — «но это позже, в другой раз».